Глава восемьдесят пятая Асуми От поцелуя закружилась голова. Джон не просто нежно коснулся губ губами. Нет, он захватил Риту в плен, побуждая отвечать совсем пылом. притянул к себе, запустил пальцы в волосы, гладил спину, плечи, хрипло шептал моя и давал руками опасную свободу. В какой-то безумный миг Беликова вообще перестала соображать, что происходит. Но когда поцелуи перешли в горизонтальную плоскость, а юбка оказалась где-то на уровне талии, их прервали самым поганным образом. У входа в заброшенный дворик стояла Асуми в голубом парике. Искусственная корея по-кукольному блестела на солнце. «Черт! Что это за манера появляться в самый неподходящий момент?» Пришлось резко сесть и принять максимально благопристойный вид. Японка, как и Джон, провела 10 дней в колбе со спецраствором и почти полностью восстановилась. Правда, из-за серьезных повреждений пришлось удалить бедняжке глаз. Но Полидевк клялся и божился, что к ноябрю ей поставят новый. Лучше прежнего. Ну а пока самурайская дочь щеголяла с черной пиратской повязкой. Для полноты образа не хватало говорящего попугая и деревянной ноги. Асуме Рита заправила за ухо выбившуюся прядь и повела плечом. Лорд Кавендиш ухитрился расстегнуть ей лифчик, не снимая блузки. Вот же. А мы как раз обсуждали, э, процесс восстановления нейронных связей в коре головного мозга. Сферический, с самым серьёзным видом добавил Джон. В вакууме. Ну да, я заметила. Невозмутимо изреклася Сентка. У меня важные новости, Маргарита Павловна. Разрешите доложить? Докладывай, сказала Рита. А спустя секунду уже мчалась в пятый отдел главного управления контрразведки, где в зале совещаний ждала Кобра. Это точно, выпалила Беликова, отказываясь верить своим ушам. Точно. Да, кивнула Нарбекова. Информация подтверждена нашими лучшими специалистами. Фарида Ильдаровна выразительно посмотрела на помрачневшего Джона. Так что дело за вами, юноша. Программирование вам отключат хоть завтра, а насчёт остального думайте. Брюнет ответил угрюмым взглядом. Рита не выдержала и выругалась в лучших дедовских традициях. Да что за сучий потрох? Как такое вообще возможно? Сверхсложная технология, вывезенная с Олимпуса ценой невероятных усилий, Действительно имело обратный ход и могла вернуть Джону память. Но Но оказалось кошмарным. Значит, я вспомню всё, что случилось до деперсонализации, а остальное забуду, хрипло уточнил Кендиш и поднял глаза на кобру. Так? Именно. Нербека вовцепила пальцы в замок. Но вернёт и детство, юность, драгоценные воспоминания о семье, родных, друзьях, службе и... И о рабстве. Кавендиш стеснул зубы до скрипа. Не исключено. А то, что происходило, когда меня сделали юнитом... Увы, кобра покачала головой. Эта память будет утрачена. Но... Беликова нахмурилась. Должен же быть шанс сохранить все воспоминания. Хотя бы мизерный. Он есть и составляет полтора процента. Сухо озвучила Фарида, и Рита с трудом сдержалась, чтобы не сжахнуть кулаком по столу. Мне надо увидеть его, Маргарита вскочила и двинулась к выходу. Мне надо увидеть его немедленно. Кого? вопросила Норбекова. Вы знаете, прошептала Беликова и так посмотрела на всех до психологиниума, что разъяснения не потребовались. Он сказал всё, что знал. Твои метания совершенно излишни. Всё равно. Решимость кипела в жилах, и отступать Рита не собиралась. Кобра повернулась к застывшей у двери Асуме и коротко бросила: "Проводи". Девушка кивнула. Джон вознамерился последовать за ней, но стальной голос Фариды пригвоздил его к месту. "А вас, уважаемый, я попрошу остаться". Исполинское здание полностью соответствовало классике сталинского ампира, как снаружи, так и внутри. Высоченные потолки с лепниной, массивные резные балясины, широкие мраморные лестницы, тяжёлые пурпурные гардины, монументы, лозунги и гербы. По дороге к Лифту Ритан исчитала девять портретов Филиппа и столько же его бессмертных заветов. Почему не сказала, что ты андроид? спросила Маргарита, когда они со Суми миновали стеллу "Подвиг народа бессмертен" и двинулись по красному ковру в сторону левого крыла. Мне запрещено, отозвалась японка. К тому же, как вы уже безусловно догадались, я не совсем обычный андроид. Живое сознание в искусственном теле, предположила Беликова. Девушка кивнула. История про Улан-Удэ и учебу в Ленинграде – выдумка? Вовсе нет, отозвалась ассистентка, нажимая кнопку вызова лифта. Все это правда, чистая правда. Я действительно родилась в Бурятии и училась в ЛГГУ. А потом, когда проходила практику на Марсе, случилась беда. Самая настоящая катастрофа. Виноват их не было. Один из мертвых вулканов внезапно ожил и устроил нашему лагерю последний день Помпеи. Ожоги обезобразили лицо и тело, а травмы навсегда лишили способности двигаться. Я ослепла, и у меня отняли ноги до колен и правую руку до локтя. Однако мне повезло. Я единственная осталась в живых. Все остальные погибли. 29 студентов и 6 кураторов. Помнится, газеты прозвали это огненным гневом Красной планеты. Погоди, погоди, Рита сморщила лоб. Речь часом не о безвержениях в провинции Тарсис, спросила она, имея в виду огромное вулканическое нагорье на Марсе. Они их родимых, подтвердил Ацуми. Но Белькова зашла за ней в лифт, продолжая недоумевать. Это это же произошло 34 года назад. Так и есть. «И сколько же тебе лет?» – осторожно поинтересовалась Маргарита. «На веке девятнадцать!» – просияла самурайская дочь. «Так меня научил отвечать Лев Леонидович». «Ливандовский?» – Рита вздрогнула, когда лифт, загудев, двинулся вниз. С некоторых пор подъемники доверия не вызывали. «Он самый!» – голос девушки наполнился горечью. «Это ведь он проводил операцию по вживлению моей памяти в кибернетическое тело». «Вот это поворот!» Лев Леонидович замечательный человек и невероятно талантливый учёный, серьёзно заявила Асуми. Настоящий гений, и к тому же очень добрый, внимательный. Он очень много и для меня сделал, считай, вторую жизнь подарил. Поэтому, когда стали происходить странности, так или иначе связанные с его именем, я вызвалась участвовать в операции. Не хотела верить, что Лев Леонидович замешан в тёмных делах, и мечтала доказать обратное. Сначала вела наблюдение дистанционно, а позже мне скорректировали внешность и отправили на базу в качестве стажёра в ваше непосредственное подчинение. Так было нужно, понимаете? Понимаю, кивнула Беликова. Знаете, Маргарита Павловна, створки разъехались, и бывшая ассистентка выпорхнула в узкий, слабоосвещённый коридор на обрислешённый красно-золотого пафоса верхних этажей. Если бы Лев ли они до вечера оставался сам с собой, Он смог бы вернуть нашему другу память в полном объёме. Даже не сомневайтесь. Не сомневаюсь, грустно улыбнулась Рита и спросила. Когда шеф выгнал меня со станции, ты устроила нам с Джоном прощание. Зачем? Асуми ответила не сразу. Кукольное личико сделалось грустным. Уцелевший глаз подозрительно заблестел. Слишком хорошо понимала, насколько 727-му больно с вами расставаться, сказала она наконец. Он ничего не мог сделать, но все чувствовал. Кому, как не мне, это знать?» Маргарита смерила ее долгим внимательным взглядом. «Андрой, ты ли человек? Пойди разбери». Асуми остановилась у зловещего вида решетки, отсалютовала сидевшему на пропускном пункте усатому сержанту и жестом пригласила Риту пройти вперед. «Вот мы и на месте. Добро пожаловать!»